Получите доступ к тому лучшему, что есть в вашем прошлом. Что вам нужно узнать прямо сейчас? В твоих прошлых воплощениях было все, не только падение, но и взлеты. Ты был всем, чем только можно быть. У тебя было множество благоприятных воплощений. У тебя были достижения и победы. У тебя были счастье и благополучие. У тебя были успех и достаток. У тебя были любовь и любящая семья. Твои клетки до сих пор помнят, как это быть любимым, быть преуспевающим, быть победителем, быть талантливым, быть признанным, быть счастливым, быть уверенным, быть сильным, заметным, влиятельным, знаменитым уважаемым и почитаемым. Ты можешь все это вспомнить, ты можешь собрать весь благоприятный опыт прошлых воплощений и принести его в свое настоящее и будущее. Устрани негативное влияние прошлого, активируй его положительное влияние, и твоя жизнь изменится, и тебе откроется множество новых путей и возможностей. Упражнение. Свет прошлого. Останьтесь наедине с собой в спокойной обстановке. Направьте внимание внутрь себя и соединитесь со своим Божественным Я. Представьте, что у вас внутри источник любви, безусловный, то есть ни от чего не зависящий. Погрузитесь как можно глубже в этот источник и укоренитесь в нем. Почувствуйте себя бесконечно любимым. Вы так сильно любимы, что эта любовь не может измениться от того, как ведут себя по отношению к вам другие люди. Когда вы укоренены в этой любви, вы чувствуете себя в безопасности, потому что она создает вокруг вас защитный кокон, сквозь который не могут проникнуть никакие энергии, не являющиеся любовью. А потому вы можете не реагировать на критику, осуждение, ругань, враждебность. Вы смотрите на все это изнутри, из своего собственного безопасного пространства. По мере укрепления связи со своим Божественным Я, вам будет все легче входить в это состояние и удерживаться в нем. Представьте себе, что где-то глубоко внутри вас есть знание о том, как быть счастливым, как быть позитивно настроенным, как быть победителем, как достигать успеха. Это не просто знание, это реальный опыт, который был у вас. Он записан в ваших хрониках Акаши, он записан в вашей ДНК, а значит присутствует в каждой вашей клетке. Этот опыт способен определяющим образом влиять на ваше самочувствие и здоровье, на ваши эмоции и ваше поведение. Обратитесь к вашим хроникам Акаши, мои дорогие и уважаемые хроники Акаши. Я обращаюсь к вам из энергии любви и света Бога. Прошу вас извлечь из опыта всех моих воплощений все лучшее, прекрасное и светлое и проявить это в моей настоящей и будущей жизни. Пусть этот опыт отразится в каждой моей клетке, в работе моего мозга, в функционировании моего организма. Пусть он станет частью моего сознания. Пусть он ежедневно проявляется в моей реальности. Я призываю свет из прошлого в мое настоящее и будущее, потому что я достоин этого. Да будет так! Очень важно произносить эти слова в доброжелательном и умиротворенном состоянии. Если вас что-то беспокоит или отвлекает, отложите выполнение упражнения и вернитесь к нему, когда почувствуете, что готовы. Все меняется для вас сейчас. Меняется и ваше взаимодействие с прошлым, записанным в хрониках Акаши. Если раньше вашей главной движущей силой были кармические задачи и жизненные уроки, унаследованные от прошлого, то сейчас пришло время отдать руководящую роль свету, который идет к вам от прошлого. Раньше ваша жизнь определялась тьмой вашего прошлого, теперь она все в большей степени определяется светом прошлого. Район. Упражнение «Поход за силой». Закройте глаза, попросите ваш разум успокоиться и остановить на время мысли. Представьте, что перед вами мост, который ведет в какую-то невидимую даль. Вы не можете видеть его противоположного конца. Он теряется в тумане. Но вы точно знаете. Там, на противоположном конце, вы найдете что-то очень важное, то, что вам необходимо принести в свою жизнь. Вы осторожно ступаете на мост и с удивлением обнаруживаете, что идти по нему очень удобно. Он прочный и устойчивый, из двух сторон огражден высокими золотыми перилами, на которые вы можете опираться. Медленно делайте шаг за шагом. Знайте, что впереди только хорошее. Вглядывайтесь в то, что начинает проступать там, на другом конце моста. Вот мост пройден. Оглядитесь по сторонам. Как вам кажется? Где вы оказались? Просто представьте то, что первым придет в голову. Если там есть что-то, что вас страшит, Напомните себе, что вы теперь неуязвимы и сильны, вы всемогущи. Идите навстречу этому страху, пройдите через него и выйдите еще более сильным. Если есть что-то привлекательное, это ваше по праву. Возьмите себе это. Почувствуйте в себе новые качества, то, каким вы стали, обретя бесстрашие, силу, Новые способности. Вернитесь обратно по мосту или просто почувствуйте себя в своем теле и откройте глаза. Вы можете отправляться в путешествие по этому мосту в любое время, делать это неоднократно и каждый раз находить там что-то новое для себя. Аффирмации. В моем прошлом свет и любовь. Я беру только лучшее из прошлого. Я следую любви и правде во всем, чего бы это ни касалось. Я позволяю свету истины озарить мою жизнь. Я готов впустить новые краски в мою жизнь и проявить все свои таланты. Я возвращаю себе право быть творцом своей жизни. Я помогаю любви расцвести в своем сердце, и сердцах других людей. Я доверяю Духу. Я знаю, что у Духа есть решение для всего, что волнует меня. Сейчас я открываю свое сердце настречу лучшим решениям, продиктованным Духом. Упражнение. Все, что вы о себе еще не знаете. Закройте глаза, дышите как можно тише и медленнее. Позвольте вашему телу расслабиться. Сосредоточьтесь на области сердца и представьте, как изливающаяся из него энергия любви заполняет вас, образует вокруг вас защитный кокон, в котором вы чувствуете себя комфортно и в безопасности. Обратитесь ко всем клеткам вашего организма и представьте, как каждая клетка освещается изнутри сияющим золотисто-белым светом. Ваши клетки оживают и омолаживаются в этом свете. Ваша ДНК пробуждается и начинает лучиться любовью в ответ на вашу любовь, идущую от сердца. Мысленно погрузитесь в глубь клетки, почувствуйте ее свет и любовь. Почувствуйте бесконечное пространство, которая открывается внутри клетки. Это пространство вашего духа. Там все, что есть вы, все то, что вы еще о себе не знаете. Там здоровье, таланты, безграничные возможности, самосовершенствование. Там все то, чем вы хотите и можете стать. Скажите себе, что это все ваше и вы отныне востребуете только лучшее из своего наследия. Оставайтесь в состоянии погружения в себя некоторое время. Затем представьте, что не спеша поднимаетесь на поверхность. Почувствуйте свое тело, сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов и открывайте глаза.